Глава двенадцатая Наверное, это первый раз, когда при виде брата на лице Лора промелькнуло мученическое выражение. Я отступила к стене, уходя с пути принца Арендера, бледного, какого-то не такого, словно с ним случилось страшное. И глаза такие огромные, такие перепуганные. План один – ждать. Илорсон онул руки в карманы. Ничего лучше ты сейчас сделать не можешь, поверь. Принц Арендер проскочил мимо меня и едва оказался в кабинете, закрыл за собой двустворчатые двери. В коридоре повисла тишина. Ненадолго. Предложить молодому дракону ждать. Изалан вздохнул и покачал головой. Это просто анекдот или каламбур, а может, нонсенс? Он продолжал щупать мои эмоции. Это было так знакомо. Дома мы часто касались друг друга силой, и в то же время пугало, что щупает меня посторонний. Что случилось? Внешне я никак не выдала своих противоречивых эмоций. О чём они? А вы разве не знаете, Хален? Из Зален посмотрел на меня удивлённо, и при всей добродушности лица, взгляд у него был острым, пронзающим. Этот иномарянин меня пугал. Было в нём что-то чужеродное. Впрочем, возможно, это естественно. Он же не в Эйёрен родился, а его мир Киндион закрыт для посещений не просто так, а из-за агрессивности местных жителей. Я занимался делами и СБ и не успел вникнуть в суть местных проблем. О, тогда я с удовольствием поделюсь подробностями. Заодно расскажите, как у вас дела? Острота в его взгляде сменилась сочувствием. «Я переживал за вас после того, что случилось с вашей семьей. Понимаю, как тяжело вам пришлось, и ваш голос...» Сердце ломанулось в горло, застучало в висках. И Залон знал Холена. Возможно, они общались и в разговоре. «Простите, мне надо обживаться». Я выскользнула из мягкого поля его ощупающей ментальной магии и закрылась в золотом кабинете. Сердце стучало слишком часто, эмоции бились в душе неожидано сильно. С Заланом мне пересекаться нельзя. И он, не единственный из профессоров, может изъявить желание обсудить с Халеном дела прошлые и будущие. Так странно бездельничать, просто сидеть за массивным столом, облокатившись на него, глядя на двустворчатые двери и ничего не делать, никуда не спешить. не ожидать, что на тебя свалится гора докладных и дел на проверку, не опасаться, что вдруг вызовут на боевую операцию, просто сидеть в золотом кабинете и ждать разоблачения. Нет, я себя накручиваю. Вряд ли кто-то здесь знал Хелену так же хорошо, как я. А что касается общих воспоминаний, я могу продолжать утверждать, что шок от потери сестры плохо сказался на моей памяти. Я могу изображать зазнавшегося дракона, не желающего вспоминать времена, когда был простым студентом. И всё же казалось, что именно в академии я как никогда близк к разоблачению. Стук прервал мои унылые мысли. "Войдите", рефлекторно разрешила я. Тут же в кабинет воровато оглянувшись, шагнул брюнет. В его внешности выделялся прежде всего большой нос, но его фоней меркло всё остальное. Профессор Малри Эста, третий из опасных для меня менталистов в Академии Драконов. По официальным документам он был сильнее Изалана, но касание ментальной магии Малри не отличалось такой деликатностью, как ощупывание Изалана. Впрочем, если бы на мне были амулеты, визуально реагирующие на попытки ментального сканирования, Малри бы их таким изучающим эмоцией касанием не потревожил. мастер своего дела. Халлен, я крайне рад видеть вас среди руководства Академии драконов. Он прошёл ближе к столу и поклонился, смотрел в пол, не смея заглядывать в глаза. Так обычно ведут себя люди перед правившими драконами. Я не в руководстве Академии, напомнила равнодушно. О, бросьте, все знают, какое огромное влияние вы имеете на старшего принца. Я сцепила пальцы и всматривалась в его лицо. Я так понимаю, вы ко мне с просьбой. И даже догадываюсь, с какой. Надо же, и дня не пробыла в академии, а меня уже пытаются втянуть в подковёрные игры. Да. Не стал лукавить Малри и поднял взгляд чуть выше до моей груди. Думаю, только вы можете меня понять, только вы в состоянии оценить угрозу пребывания архивампира в академии драконов рядом с неокрепшими студентами. Я угадала. Малри отличный менталист. Он возглавлял факультет менталистики Академии Драконов, но потом, к сожалению, профессора Изалана и Рек, со ректора Дигона интересует только обогащение, и когда архивампир Санадо захотел мою должность декана факультета менталистики, они предпочли мне богатого главу одного из вампирских кантонов. Конечно, ведь я не могу жертвовать на нужды академии столько, сколько он. Но это не значит, что сюда надо допускать мерзкого кровопийцу. Его слова всколыхнули мои эмоции, обожгли старую рану, но в них не было той праведной искренности, которая пылала его носатое лицо. Он правда был возмущён смещением с поста, но к вампирам неприязни не испытывал и мерзкими их не считал. Просто хотел сыграть на моих эмоциях, на боли моего прошлого. Тварь. «А он кровопийца. Знаете, чем он занимался, пока я обучал студентов Академии Менталистики?» Возмущение Малри было фальшивым до зубовного скрежета. Что бы он ни собирался рассказать о Санаду, он это не осуждал. Как вы знаете, Санаду некоторое время отсутствовал в Иороне, и он имел наглость выпустить свой дневник об этом периоде своей жизни. Анонимно, правда, но для любого знающего обстоятельства дела – Его авторство очевидно. Книга называется Запертый в непризнанном мире и исповедь архивампира. Дабы вы не утруждали себя чтением этой мерзости целиком, я скопировал для вас некоторые весьма показательные моменты. Саннаду действительно некоторое время был заперт в непризнанном мире Тера, и вроде я где-то слышала, будто он написал о своих приключениях роман. Из запаху строгого сертука Малри вытащил пачку тонких листов. На них действительно были магически скопированы листы печатной книги, а некоторые абзацы обведены красными чернилами. Не поднимая взгляда, Малри разложил их передо мной. Вот, полюбуйтесь, какое чудовище служит в Академии Драконов, направляет юные умы. И, кстати говоря, как наставник, он обладает доступом к сознанию своих студентов и может на них влиять. Скользнула взглядом по листам. Мой разум, привычный к работе с документами, жаждущий деятельности, уставший от отдыха, требующий новой информации, вцепился в текст, мгновенно поглощая выделенное красным содержание. Клыки пронзили солоноватую от холодного пота кожу, и кровь тугой горячей струёй хлынула в рот. Я захлёбывался, не успевал пить. Она билась в венё, бас стекала по подбородку на грудь, а я глотал, что успевал. Я поглощал и кровь, и истекающую с ней жизнь. Пылохнуло в памяти разорванное горло отца. Я стал настоящим охотником, бродил по серому городу без капли магии, и он щедро предлагал пищу. Пища была везде, на каждой улице, в каждом доме. Достаточно было протянуть руку. И пусть я утратил большую часть способностей, имеющейся силы хватало, чтобы собирать кровавый урожай. Брызги крови на стенах и полу. Он заверещал и попятился, а я пошёл на него, улыбаясь так, чтобы он видел мои клыки. И всё в таком духе. От этих слов меня опаляло жаром и холодом. Прошлое пыталось прорваться в настоящее, но я удержала память в узде. не позволила захватить меня полностью, не утратила чёткость восприятия. Санаду чудовище. Малри приложил ладонь к груди. Ему не место в академии, независимо от суммы пожертвований. В том, что Санаду в академии не место, Малри был искренен, но чудовищем его не считал. Какая любопытная лояльность к убийствам. Интересный человек этот Малри Эста. Надо присмотреться к нему внимательнее. Вы-то должны понимать, с какой опасностью несут вампиры. Он продолжал изображать справедливый гнев. Не удивлюсь, если и порождение Бездны попало в академию не без помощи Санаду. Вы ведь знаете, у него невеста среди неспящих. Через неё у него связь с ними, а там и до культа Бездны недалеко. А ведь она его бывшая студентка, он её всему научил. Такого вампира опасно подпускать к студентам и давать ему власть над их разумами. Вы лучше всех это понимаете и, надеюсь, сможете повлиять на ситуацию. А то у меня сердце разрывается при мысли, сколько бед может натворить это чудовище на своей должности. Понимаю и полностью с вами согласен, подтвердила я хладнокровно. На губах Малри мелькнула самодовольная усмешка. Он быстро совладал с собой, но я успела заметить этот момент самолюбования. Да, я не хотела видеть Санаду на такой высокой должности и предпочла бы, чтобы на время моего пребывания здесь он куда-нибудь делся. Но Малри мне тоже не нравился. Но просто так сместить с должности лидера вампирского кантона даже мне не под силу. Я развела руками. И книга, какой кровавой бы она ни была, недостаточная веская причина для его отстранения. Вот если бы удалось доказать, что к появлению порождения бездны в академии причастен Санаду, было бы другое дело. Или если бы он оказался причастен к убийству, кого-нибудь покусал или что-то вредоносное студентам внушил, тогда я с радостью добился бы его отстранения, но пока остаётся только смириться. Малри медлил с ответом. смотрел на стол с бумагами внимательно и как-то странно. Его магия шершаво облизывала меня, пытаясь считать хотя бы эмоции. Желание ударить в ответ было почти нестерпимым, но я держалась. Понятно. Малри вздохнул. Очень жаль, что вы не можете предотвратить угрозу, которую несёт Санаду, но уверен, очень скоро появятся доказательства его дурного, незаконного влияния на студентов. и связи с врагами империи и вашими. В этот раз Малри не солгал. Ситуация становилась всё интереснее. Прошу прощения за то, что оторвал вас от несомненно важных дел. Поклонившись, Малри вышел из кабинета. Я задумчиво смотрела на створки дверей. В какую игру хотел втянуть меня Малри? Правильно ли делаю, провоцируя его на действие? Есть ли смысл оставаться здесь? Идея доказать мою нужность императору хороша, но только в том случае, если после Элора император обратится ко мне, а не к кому-нибудь с другому». Из размышлений я вырвалась как-то неожиданно резко, вспомнила, что должна следить за приемом лекарств. Нашла взглядом часики над каминной полкой и подскочила. «Элор должен был выпить микстуру 15 минут назад». Рванув в соседний кабинет, я запоздало вспомнила о том, что там может оказаться принц Арендор, и уже мысленно морщилась, но в кабинете принца Арендора не было, и Илора тоже не было. Он куда-то делся и неизвестно, вспомнил ли о микстуре. Я совсем справлюсь, утешила я себя в надежде, что Илор ничего не учудит. Выпил ли ты лекарство? Подала я в метку Илора магически мысленный импульс, подождала, и Лор не отзывался потеплением метки. Куда он мог запропаститься? Встревоженная, я пошла искать его по административному корпусу, шагая по унылым коридорам, прислушивалась к разговорам. Упоминалась безбашенность и намерения, что-то о том, что без некоторых воздух будет чище, но об Илоре не говорили. И все умолкали, заметив меня. Профессора кланялись и спешили прочь. Редкие студенты смотрели с любопытством, но без особого страха. Наверное, они не признавали во мне дракона. Меня по-прежнему поражала огромная разница между этим местом и ЕСБ или дворцами правителей других стран. Другой мир не иначе. Я добралась до чердака. Там было просторно, пыльно и темно. И магические сферы при моём появлении не засветились, но это не помешало найти люк на черепичную крышу. Распахнув его, я выбралась под золотистый свет вечернего солнца. Академия оказалась у меня перед глазами. Здание со стрельчатыми окнами и блестящими черепичными крышами, аллеи, стеклянный панцирь сада, окружающие всё крепостные стены, а над ними лес с одной стороны, поля с другой и большой полигон с трибунами для зрителей. Я надеялась через крышу основного корпуса увидеть корпус боевых магов и прилегающий к нему стадиончик, разглядеть там Дориона, но мешала крыша. Жаль, я бы хотела посмотреть на него в работе с учениками. Снова огляделась, надеясь отыскать огненно-рыжую макушку Элора, но первое время попадались только студенты и преподаватели, Все куда-то спешили, много жестикулировали. Малри быстро прошёл в корпус для занятий по общим и научным дисциплинам. Что-то вспыхнуло на стадионе возле корпуса щитовиков. Я уловила это краем глаза и развернулась. Щитовики занимались на улице. Рыжий капитан в отставке, а ныне магистр Академии Саториус, отчитывал двух девчонок. Я не видела его с битвы при Белой Скале. Под Туринцы создали для него протезы, заменившие отгрызенные тварями бездны руки и ноги. Говорили, после ранения он не стал слабее и мог претендовать на прежнюю должность, но почему-то выбрал преподавание в Академии Драконов. И Дариона сюда пригласил именно Саториус. Санадо, когда-то глава контона, правитель своей страны, тоже почему-то обосновался здесь. Если посмотреть, то и сам ректор Дигон вызывает вопросы. Он мог стать главой рода Фламиров, но отказался, а потом фактически захватил академию и должность, превратив административный корпус в сокровищницу. Вместо управления могущественным родом с непобедимой цитаделью, заняться пусть самой лучшей, но всё же академией. Малори Эст, с его способностями, мог бы стать придворным менталистом в человеческом королевстве, но остался здесь. Несмотря на унизительное смещение с должности, здесь же преподаёт самый сильный некромант империи, достигший уровня Лича Огнет. Хотя его с радостью приняли бы и боевые, и ЕСБ, приглашали, но он согласился только на должность консультанта в особо сложных случаях. Профессор Игнасиус оставил службу при Эльфийском дворце, чтобы заняться здесь научными изысканиями. Теперь и мы с Элором попались сюда из-за внезапного появления здесь порождения бездны. Случайное совпадение? Или здесь что-то странное творится? Я снова перевела взгляд на приземистый корпус боевых магов. От него быстро си меня лапами убегал крупный белый кот. Он скинул морду и уставился на меня. Казалось, глаза у него были полностью чёрными. Демона кот на территории академии, дёрнув белым пушистым хвостом, он свернул с дорожки и исчез под кронами деревьев. У меня появилось не то, что дурное предчувствие, но ощущение, что здесь что-то не так. Я рассеянно заскользила взглядом по территории академии. Возле женского общежития толпились гвардейцы и маги в мантиях, переговаривались. Волосы одного из мужчин блеснули перламутром. Кажется, это придворный маг Эршам. Кто его подпустил к женскому общежитию, зачем? А, какая-то девушка принца Ариандора заинтересовала. Наверное, охранные чары для неё создают вполне разумная предосторожность. Я продолжила искать взглядом Элора. Рыжие встречались, но я с ходу понимала, что это не он. Им не хватало его стати. Наконец увидела и Лора. Он шёл по аллее от главных ворот, а вместе с ним принц Ариндер. Наверное, принц Ариндер, потому что лица спутника Илора я не видела за ящиками, только тёмную макушку и лоб. За ними стеменили три голема, нагруженные такими же ящиками с блестящими стеклянными крышками, и долговязый мужчина с гильдейской нашивкой строителей на мантии. В ящиках, кажется, были перья. Налетел ветер, растрепал мои волосы. Сверху я наблюдала за Элором. Он улыбался, что-то говорил, смеялся. Даже по движениям тела чувствовалось, что своего собеседника он подначивает. Сердце заныло так, что стало трудно дышать. Я прошлась по черепице, но дышать легче не стало. И я вернулась в темноту и тишину чердака. Хотелось избежать уйти отсюда, уйти от Лора, не видеть его, не думать о том, что с ним происходит, что скоро его, такого яркого, сильного и слабого, раздражающего и родного, не станет. Но вместо побега я спустилась на первый этаж и распахнула дверь его кабинета. Держи, держи, тренируй терпение и выдержку, это тебе пригодится. В серьёзном голосе Илора переливались насмешливость и радость. Посередине кабинета стоял принц Арендер. Он держал все ящики с перьями Илора. Колонны из них поднимались практически до потолка. Из-за ящика, сверкнув на меня золотым глазом, принц Арендер нахмурился, но промолчал. Великий дракон, он даже почти не сделал вид, что меня не существует. На правой стене долговязый гильдейский мастер магии выращивал основу для будущих витрин. Камень с металлом прорывал шёлковые синие обои и формировал мощные крепления. Похоже, на материал для этого всего использовались принесшие ящики големы. Обойдя принца Арендора, я оказалась рядом с Лором и, зачерпнув магии из спрятанном в мундире кристалле, накрыла нас непроницаемой для звуков пеленой. В ушах неприятно зачесалось. Лекарство выпил? Да, конечно. Тепло улыбнулся Илор и потянулся ко мне рукой, снял с волос паутинку. А что это за статуя в честь грузчиков? Я скосила взгляд на принца Арендера. Тот держал ящики с самым суровым видом. Учу братишку терпению и выдержке. Ему очень надо, а то силушка прёт, жажда действия покоя не даёт. Всякие глупые мысли голову буйную посещают. Веера с Диорой, конечно, более мощным тренажером терпения стали бы, но их я сюда пускать боюсь. А так мелочь хвостатая знает, что мои перышки повреждать нельзя и держится изо всех сил. Насмешливый голос Лора при словах о брате излучал нежность. Да, принц Арендер, как всякий член клуба коллекционеров, не должен причинять вред чужим коллекциям, иначе его собственную коллекцию остальным можно будет похищать и ломать. Такое бессмысленное и сосредоточенное стояние на месте, в принципе, может тренировать терпение. У меня подобные занятия были лет в 7. Принц Арендер косился на ананас и недовольно раздувал ноздри, но ящики держал крепко и надёжно. Правда, уголок нижнего сжимал до вмятины. А ты как? Отвлёк меня Элор. «Нравится новый кабинет? Устроился?» Он смотрел на меня слишком нежно для общения при стольких свидетелях. Мне стало неловко. «Раз ты выпил лекарство, я, пожалуй, пойду дальше обживаться». И только покинув кабинет, сообразила, что так и не расспросила о причинах нашего появления здесь. Ранее ли и Лора, а странно веду себя я? Или на мне сказывалось снижение магического потенциала? Магия наша жизнь. В отличие от других существ, мы острее воспринимаем проблемы с ней, хуже их переносим. В этом отношении драконы чем-то похожи на вампиров. Те столь же зависимы от магии. Я оглядела невозрачный серый коридор и ушла в кабинет. Делать было нечего. Впервые за последние 15 лет, и это давило. Я не знала, куда себя деть. Обошла кабинет, Рассмотрела цветочный узор на золотых обоях. Проверила ящики стола. Пусто. Приоткрыла дверь кабинета. Тихо. Даже по коридору никто не ходил. Вернулась в кресло. Посидела просто так. Невыносимо. Три самолётика прошмыгнули в кабинет и разложились на столе передо мной тремя обстоятельными письмами на гербовой бумаге Аранских. Письма. От нечего делать, я внимательно прочитала послание Веры, Диоры и Сирен. Одинаковые по смыслу, они совершенно по-разному передавали этот смысл. Просьба Веры уговорить Лора пустить их на территорию академии была обстоятельно вежлива и приправлена лёгкой иронией. В словах Диоры при всей формальной вежливости сквозили капризные ноты. Сирен Ларн будто стыдилась просьбы и того, что отвлекает меня от дел. Ее письмо переполняли прямые и завуалированные извинения, и мне опять захотелось встряхнуть ее, прикрикнуть, чтобы научилась уже ценить и уважать себя, свои желания и мнения. «Великий дракон, всего пару часов без дела, а я уже рада письмам любовницы Лора». Вздохнув, подошла к полке и взяла свод правил Академии. Надо изучить на всякий случай. От свода правил меня отвлёк металлический цокот множества ножек. Знакомый такой звук. Так ходили табуны по уков анализаторов принца Линарона. И лорд, ты где? Недовольно позвал он. У меня нет времени тебя искать. Соседняя дверь открылась. Здесь я, здесь, проходи. Я закрыла свод. побебрабаняла пальцами по кожаной обложке. Гильдейский мастер ушёл, и Лор куда-то ненадолго отходил, а принц Арендер оставался в кабинете. И мне не хотелось с ним пересекаться, но но любопытство оказалось сильнее. Не спрашивая разрешения, я вошла к Лору. С вами одну. Возмущённо закончил фразу принц Арендер. Он стоял к двери спиной и не заметил моего появления. Я отступила к установленному на стене витринам с коллекционными перьями. Ты нам не доверяешь? Сидевший за столом Илор сочувственно смотрел на арендара, нависшего над выставленными по периметру столешницы перьями. Думаешь, Лин ради прекрасных зелёных глаз оторвётся от исследований или считаешь, что я сплю и вижу, как заполучить четвёртую любовницу? Принц Линеран поставил большой саквояж в одно из двух кресел. Где материал для исследования? Скоро будет здесь, отозвался Элор и покачал металлическим стержнем. Не переживай, придёт сам. Только пауков своих собери, чтобы не шокировать снежную деву, а то мало ли что она выкинет. Решит их прибить, например, или спереть. Не надо говорить о лерье в таком тоне. В тёмных вьющихся волосах принца Арендера засверкали огненные вспышки. Она хорошая девушка, и я не оставлю её одну с вами двумя. Арен, ты хочешь с ней хорошие отношения, помириться, свидания и прочее? Да, конечно. Тогда дай ей остыть, дай ей познакомиться с другими драконами и оценить тебя на нашем фоне. Поверь, после знакомства с Лином и мной твоя зазноба поймёт, какое ты золотка. Но тебе надо проявить волю и прости за каламбур, дать ей немного воли. Я дракон правящего рода попытался возразить принц Арендор, но Элор покачал головой. Знаешь, сколько раз я повторял это Верии и Диоре? Женщины, когда чувствуют, что мы готовы им уступать, становятся до невозможности упрямыми. А когда мы не готовы уступать, они становятся до невозможности обиженными. Поверь моему опыту, Пытаясь помириться с ней сейчас, ты сделаешь только хуже. Но я не могу. Я её столько часов не видел. Я невыносимо скучаю. Мне нужно хотя бы увидеть её. Ты дракон правещего рода. Да, ты властный дракон. Да. Тогда правь собой. Властно сожми все свои желания в кулак и дай девушке остыть. Она не готова тебя слушать. Но хочешь повторить судьбу дедушки Видара? Нет. Принц Арендер опустил голову. Ну просто вселенская скорбь. Он правда выглядел виноватым, ещё более виноватым, чем после побега, во время которого его объявили мёртвым. Я глазам своим не верила. Кажется, наследного принца наконец кто-то пронял. Тогда сейчас ты уйдёшь отсюда и не будешь мазолить этой Валерии глаза. Поверь, мы позаботимся о её безопасности. и никто не покусится на ее внимание, а ты подумай над своим поведением, почитай книги о психологии людей. Вон там на полке книжечка есть». И Лор махнул на стеллаж с рабочими материалами. «В общем, займись теоретической частью отношений. Можешь с отцом поговорить о Лане. Его опыт бесценен, они похожи. Хотя нет, отец об этом вспоминать не будет. Тема болезненная и вообще ему не до наших любовных дел». Попробуй сэр Шаром об ухаживаниях поговорить. Он в этом разбирается. Шумно вздохнув, принц Арендер неохотно согласился. Хорошо, я постараюсь. Он развернулся к двери и заметил меня, насупился. Книжечку умную возьми, посоветовал Илор. Вон ту, с серым переплётом, Управление людьми: особенности вида, называется. Вздёрнув подбородок, принц Арендер направился к стеллажу. Почти сразу отыскал нужное справочное руководство из запасов ректора Дегона и вышел. Громко хлопнул дверьми. «Он действительно ведет себя странно», — задумчиво протянул принц Линнерен. Я еле сдержала смешок. Эта фраза в его устах звучала слишком уж комично. В этом и проблема. А вот и лор моего веселья не разделял. Хмуро смотрел на двери и крутил в пальцах металлический цилиндр. Он не должен так реагировать на иномерянку. Ее недоразвитый магический источник просто не может влиять на дракона правящего рода так сильно. «Так в чем проблема?» Я прислонилась к витрине с перьями и положила руку на край. Элор уставился на мои пальцы таким взглядом, словно хотел к ним прикоснуться, и я отступила от витрины. «Элор, у меня мало времени, где материал для исследования?» Принц Линеран недовольно огляделся, щёлкнул пальцами, и его пауки-анализаторы расползлись по комнате, попрятались. Часть из них устроилась в кресле вместе с ткачажем. Скоро придёт, у неё занятия были. Хорошо, начнём с обследования её магического фона в спокойном состоянии. Что-то сомневаюсь, что она будет спокойно, заметил Илор. «Человек все же, к тому же и намерянка, а мы драконы, и ты... такой впечатляющий!» «Хорошо, я спрячусь». Принц Леннерен уселся в развернутое к камину кресло. Так его действительно было почти не видно, а я вопросительно уставилась на Элора. Он поднялся с кресла, продолжая крутить в пальцах металлический цилиндр. «В общем, дела обстоят так». В этом году Монок притянул Стер и человеческую девушку. На первый взгляд ничего особенного, потом особенное появилось. Тест определил ее в боевые маги. Но с самого начала, еще до инициации, она привлекла внимание Арена. И с тех пор потерял наш дорогой Арен покой и сон. В принципе, его внимание к ней можно списать на ее сходство с его матерью. Лана ведь тоже из непризнанного мира, тоже попала на факультет боевых магов. Значит, эту девушку тренирует Дарион. Тоже светленькая, миниатюрная. Это мне не понравилось, царапнуло лёгким раздражением. В общем, весьма любопытное сходство с прежней нашей императрицей, словно специально подстроенное. Реакция Арена на девушку слишком бурная, его тянет к ней. И постоянно возникают ситуации, в которых ей требуется его помощь. Например, именно на неё напало порождение бездны, из-за которого Арен меня вызвал. Ты бы видел его в тот момент. Он эту Иномирянку защищал как сердце коллекции или как избранную. Но даже если она его избранная, её магия пока недостаточна для формирования такой сильной привязанности. Симпатия возможна, но для такого трепетного отношения слишком рано. Подозреваете приворот на дракона правещего рода? Скептически уточнила я. Мне долго ждать? Вставил принц Линарен. Нет, она уже идёт. Илор отошёл к окну и подставил металлический цилиндр под тусклый свет солнца. Любопытные тут инструменты связи со студентами. Надо бы в СБ что-нибудь подобное организовать. «Не получится», — отозвался Линорен. «Эта система работает за счет того, что по территории Академии раскинуто поле ее магического кристалла. В свободном пространстве такое невозможно. Не хватит силы магической связи». «Жаль, очень жаль. Но вернемся к нашей загадочной мисс Валерии. За восемь дней пребывания в Иороне она знатно отличилась». Зацепила Арина, став первым после Ланабет боевым магом женского пола, победила медведицу-оборотницу Вильгету Кофман, отправив её на больничную койку. Из-за неё подрались оба принца. Она раскрыла порождение бездны в сотруднике академии, ограбила сокровищницу ректора Дигона, довела Арина до невменяемого состояния, сначала приняв его покровительство, а потом публично и весьма шумно от него отказавшись. С каждым новым подвигом загадочной девушки в их реальности мне верилось всё меньше. Двери кабинета открылись. А вот и наше чудо-чудное диво-дивное. Илор равнодушно глянул на вход и обратился ко мне: "Хален, неси чай, сладости и двойной набор чайных ложек. Наша гостья их просто обожает". Обычно на работе угощение приносил либо сам Илор, либо Милорион. Но просить об этом меня? И где я их здесь возьму? Наверное, это просто повод выпроводить меня из кабинета, пока девушку проверяют. Остановившись перед дверями, она смотрела на меня. Невысокая, в строгой форме боевого мага со штанами, шёлковой блузкой на красном поясе, кожаной жилеткой и символом факультета на голубом фоне сжимающий молнию каменный кулак в ореоле из красного пламени. В чертах этой девушки было что-то знакомое, но я бы не назвала её похожей на Ланабет. Она напоминала кого-то другого. А ещё выражение лица у неё было совсем как у принца Арендера, когда Элор читал ему очередную нотацию о том, что мы с принцем должны дружить как самые дорогие ему драконы. Такое же упёртое неприятие происходящего. А ведь должна уже соображать, что человеку сопротивляться дракону, отказываться от его покровительства, бессмысленно. Если она действительно его избранная, а не идеальная пара. Пожалуй, стоит активы и пассивы выводить из империи и обустраиваться в государстве с более перспективными правителями. «Девушка и не думала уходить с моего пути. Человек преграждал мне дорогу». Она не в себе? Мисс, намекнула я. Она отступила, и я вышла, а она решительно шагнула в кабинет. От неё прямо веяло упрямством, недовольством, возмущением, ведёт себя как драконесса. Но меня больше смущала уверенность, что я где-то видела это лицо. Только где?